Он был еще слишком мал. Возможно, я только воображала, что чувствую его движение, потому что так сильно желала его появления. «Возможно ли это?» прошептал мой муж. Я кивнула. Тогда он обнял меня, и мы стояли, обнявшись в течение нескольких минут. «Боже мой!» Как мы были счастливы! Мы оба плакали. Я писала матушке, дорогая матушка. Моим первым побуждением было сообщить вам о своих надеждах. Сожалею, что не последовало ему еще несколько недель назад. Меня останавливала мысль о том, как вы будете опечалены, если вдруг мои надежды ложными. Мне уже больше не хотелось танцевать, ведь это могло принести вред ребенку. Мне хотелось только сидеть и мечтать. Я снова написала матушке. Иногда еще бывают минуты, когда я думаю, что это всего лишь мечта, но она продолжается и думаю, что уже можно не сомневаться. Была ли я когда-нибудь еще так счастлива? Нет, не думаю. Ребенок, мой, мой собственный ребенок. Я была немного рассеяна, когда Арман приходил посидеть на моей кровати и словно не видел его. У меня перед глазами был другой ребенок. Мой собственный, мой маленький Досиф. Я часто писала матушке о всех своих надеждах, о том, как собираюсь заботиться о моем маленьком дофине, что готовлю для него. Я стала больше заботиться о себе. Часто спокойно прогуливалась по садам Версаля и Трианона. Любила сидеть и беседовать в маленьких апартаментах, слушая тихую музыку и занимаясь рукоделием. Придумывала наряды для своего малыша. Мне так хотелось сделать все для него самой, своими руками. Я не могла дождаться, когда же он наконец родится. Я писала матушке. Теперь детей воспитывают гораздо более свободно. Их не надо пеленать. И надо либо держать в легкой колыбельке, либо носить на руках. Я узнала, что они как можно раньше должны бывать на воздухе, чтобы постепенно привыкать к воздуху. И так до тех пор, пока не станут проводить на улице почти весь день. Думаю, это полезно для их здоровья. Я устроила так, что мой малыш будет лежать в нижнем этаже, и невысокая ограда будет отделять его от остальной части террасы. Благодаря этому он рано научится ходить. Как я страстно желала, чтобы он уже был со мной. Я была нетерпелива в своем ожидании. Неудобства, связанные с беременностью, нисколько не беспокоили меня. Я даже радовалась им. Мне никогда не надоедало говорить о детях. Я собирала вокруг себя людей, у которых уже были дети, чтобы они могли поделиться со мной своим опытом. Но каким же долгом казалось это ожидание? Оно начинало утомлять меня. Иногда я даже чувствовала, что я уже устала от постоянного желания поскорее родить ребенка. Мой малыш должен был родиться в декабре, и лето казалось бесконечным. Потом произошло одно странное событие которая на короткое время даже заставила меня меньше думать о моем будущем ребенке. Был август. Я находилась в переполненном салоне вместе со своим мужем, деверями, невестками, и уже начинала чувствовать усталость. Я знала, что стоит не только поймать взгляд Луи, и он сразу же распустит собрание. Муж всегда был озабочен моим здоровьем, И беспокоился, как и я, чтобы не подвергать опасности ребенка.